Как-то раз я взял лопату и пошел к ней на огород. Предложил помочь. Она отказалась. «Вы лучше радянской власти. До червонной армии помогите. А коли придет наша перемога, так я вам и телочку зарижу. Будем праздновать!» Я хорошо помню, как взволновали меня тогда ее слова. Произнесла она их спокойно, буднично. Я почувствовал в них большую душевную силу твердую уверенность в том, что перемога, победа придет, готовность сделать все возможное, чтобы ускорить наступление этого дня, помочь всем, кто поднялся на борьбу с ненавистным врагом. С каждым днем все больше людей навещало гостеприимный кров этой замечательной женщины. Приходили коммунисты, и комсомольцы, получали от нас задание и шли работать распространять листовки, обращения, передавать по эстафете директиву обкома, готовить общерайонное собрание. Мы же, члены обкома, занимались не только инструктажом и составлением листовок. разножать свои листовки нам надо было самим. Но как разножать, если нет бумаги? Раздобыть же ее было совсем непросто. Спасибо учителю Иваненко. Он обошел ребятишек, И вручил нам десятка-два тетради, а какая-то добрая душа принесла нам несколько листов копирки. Труд переписчика давался нелегко. Почерк у меня не важный, а надо писать не только разборчиво, но и экономно, ведь каждый листок бумаги был на вес золота. Вскоре наша обкомовская группа пополнилась новыми людьми. Бывшей учительницей комсомолкой Надей Белявской и сапожником Фёдором Ивановичем Коротковым. Сапожник Коротков, первый секретарь Корюковского райкома партии, в подполье был оставлен как член обкома. После долгих мытарств и скитаний товарищ Коротков устроился неподалёку от нас, на хуторе Вознесенском. Он прибыл на этот хутор под чужим именем, с чужими документами. В юности он учился сапожному ремеслу, и теперь решил выдавать себя за сапожника. Как только в хуторе стало известно, что появился сапожник, народ повалил к нему. Но Федор Иванович успел сшить только одну пару чобот. Сшил довольно коряво. Чоботы никак не хотели стоять. Кренились на сторону, падали. Рассказывая об этом, Коротков смеялся, хотя оснований для этого было мало. Будь за ним малейшая слежка, Такие сапоги могли оказаться против него серьезной уликой. Мы очень обрадовались сапожнику, но недолго побыл он с нами. Коротков ушел вместе с другими коммунистами распространять по районам наши первые партийные документы. Федор Иванович должен был обойти 14 районов. Икры его ног были обмотаны 28 экземплярами директивы и обращения обкома. Впоследствии Коротков стал командиром большого отряда. Три года партизанил, но и теперь утверждает, что за 19 суток, в течение которых был связным обкома, пережил больше, чем за три года партизанской борьбы. Связной. Все три года немецкой оккупации десятки и сотни большевистских связных пробирались, рискуя жизнью, часто по неведомым им дорогам полям или сам из города в сёла, из сёл в партизанские отряды, а оттуда на какой-либо хутор, только что захваченный карательным отрядом. Случалось, и в концентрационный лагерь проникал наш связной, и в тюрьму, где гестаповцы терзали его товарищей. И напрасно некоторые думают, что дело у связного чисто техническое. Иди себе, да иди. Точнее будет сказать... «Гляди, да гляди! За каждым углом, за каждым деревом или кустом тебя подстерегает смерть. Хорошо еще смерть от пули или штыка. Нет, вернее, мучительная смерть после пыток. Сколько наших связных погибло? И сколько раз, узнавая, что связной убит, мы первое, что делали, ругали его. Да, ругали. Ругали потому» что он нам завалил дело, ставил организацию под удар. Потом, конечно, мы находили доброе слово, поминали товарища чаркой и купой слезой большевика. Но дело у большевиков всегда на первом месте, и поэтому связной не имеет права даже на геройскую смерть, его обязанность – жить. Трудно пришлось поначалу, не было опытных людей, Не у кого было поучиться, позднее появились определенные явки, условные обозначения, почтовые ящики, дупло дерева или печь сожженной хаты. А вначале просто, устный адрес, почти как у чеховского Ваньки Жукова, на деревню Дедушки, Сосницкий район секретарю райкома. Ведь он прячется, этот секретарь райкома, и время от времени меняет сёла а то и в лес уходит. И сам Связной тоже не может открываться. Предположим, он узнал, что в селе есть коммунист. С какой стати этот коммунист укажет ему конспиративную явку? У Связного с собой даже партбилета нет.